Кстати, о тайне быстрых дорог, верхушка метяжа своим подданным не раскрывает. В своих интересах хотят их использовать. Почему бы и нет? Система отлаженная, работает как часы, бабло исправно капает. А кто наверху, гнедин ли хрен? На холме справа показалась церковь. Не давая отчётов в своих действиях, я повернул коня в ту сторону. Куда вы, ми лорд? В церковь, куда же ещё? А гард не нашёл что сказать и замолчал. Бросив поводье ближайшему садовнику, захожу внутрь. Тихо, полумрак. Только свечи горят у алтаря. стук сапог сзади. Это мои сопровождающие. Не надо за мной ходить, хорошо? Постойте здесь, раз уж вам так надо меня видеть. Послушались, не хотят портить отношения. Иду вперёд. В церкви никого нет, только впереди виднеется одинокая фигурка в рясе. Добрый вечер, святой отец. И тебе, сын мой, что привело тебя в дом Божий, да ещё и с таким эскортом? Ну вы их знаете, некоторых Это не самые ревностные из моих прихожан, и я не помню уже, когда видел их тут в последний раз. Боюсь, святой отец, что и вы меня тут более не встретите. Не зарекайся, сын мой. Всё в руках Божьих. Всё ли? Я хотел бы передать пару слов отцу Эрлиху. Вы его знаете? Епископа Пэрлиху. Так он, епископ, не знал. Коротко описываю священнику место встречи и внешний вид отца Элриха. Да, это он. Скажите ему, что его ночной гость разобрался в этом мире и вполне в нем обжился. Мне не все тут нравится, и я по мере сил своих постараюсь кое-что изменить, так сказать, обломать некоторые загребущие лапы. Мне всё мне понятно в твоих словах, сокрушённо покачал головой священник. Но я всё передам. Куда ты держишь путь? К графу Дарану. Он очень хочет меня видеть. Не скажу, чтобы это желание было обоюдным. Естественно, что к графу мы в этот день не попали. Просто не успели доехать. Как выяснилось, Квартировал он вовсе не в городе. У него имелся свой замок, в котором его светлость и изволили пребывать. В городе он появлялся наъездами, передоверив все дела своей канцелярии, так что и мы там тоже не задерживались особенно. Перекусили, передохнули, заменили несколько лошадей и двинулись поутру дальше. В общей сложности дорога до Гравского замка Заняла почти два дня. Не маленькая, однако, здесь провинция. Я, надо сказать, вовсе не торопился лицезрить графа. Каждый день пути давал лишнюю фору отряду котов, увозившему сейчас мою серогласку. Что будет после нашей с графом встречи, не знаю. Но лишнее расстояние между нами и котами не помешает. Вот и не спешу, болтаю с Гартом, выслушивая его сплетни и наивные мечтания. Ведь вроде бы умный мужик, начитанный даже, а слепо верит в обещания вожаков мятежа. Это сколько же их ещё разочароуется в таких вот сказочках. Однако всё хорошее заканчивается. Подошло к концу и наше путешествие. «Вот он, Орлиный замок!» — показывает мне рукой Гард. Он счастлив. Путешествие подошло к концу, но он блестяще выполнил свое задание. Орлиный? Скорее вороний, учитывая, кто в нем сейчас обитает. Высокая центральная башня за неприступной стеной, глухие ворота и поднятый мост, прямо как в осаде сидят. прозвучал рок, и на стене засветились фигурки. Дрогнул и пополз вниз мост. Начали приоткрываться полотнище ворот. К мосту подъехали только мы с Гартом. Конвой остался позади. В замок их не допустили. Уже подъезжая к воротам, я обернулся. Цепочка всадников медленно потянулась в обратный путь. То есть моё возвращение не запланировано. Учтём. Вот и арка ворот, пробита в толстой стене. Тут полумрак, солнечные лучи почти не попадают. Перегораживая путь, стоит редкая цепочка стражников. Мой проводжатый снимает свой меч и протягивает его ближайшему стражнику. А вот как Сюда не допускают с оружием. Вот уж хрен, товарищи бояре, со мной это не прокатит. Сижоне подвиж на седле. Милорд, почему мы стоим? Кого-то ждём? Э, милорд, это тут так заведено, все входящие в замок оставляют здесь своё оружие. Граф владеет языком глухонемых. И не понимаю. Аронный клинок позволяет мне разговаривать на любом языке. Если я его сниму, то перестану понимать говорящего. Как мы будем общаться с графом? Это не совсем так. Местный язык я уже вполне прилично понимаю и говорить могу. Но откуда это знать гарту? Он явно растерян. перекидывается несколькими словами со старшим стражником и поворачивается ко мне И клинок должен быть именно при вас не далее нескольких шагов так чтобы я его видел но тогда в деревне его у вас с собой не было он был рядом со временем его способности к переводу видимо ослабевают или что наиболее вероятно Клинку требуется подпитка кровью. Тогда он работает в полную силу. Я же за все время, кроме Вилема, никого им не убил. А молодой барон? А разве он погиб? Не знал. Когда я его видел в последний раз, он был живым. Во всяком случае, клинком я его не трогал. Встречающие в затруднении. Да черт с вами, я сюда не напрашивался. Милорд, а если кто-нибудь из стражников будет его за вами носить, нашли выход. Можно попробовать, только пусть не касается его руками, в смысле, остриё пусть не касается, мало ли что, и чтобы я его видел. Вот и договорились. Снимаю клинок и отдаю его ближайшему стражнику. Тот взволнован, видно, как у него градом течёт пот. Ага. Стола бы телекотопроводность кожи у него высокая. Ну-ка. Слезаю с лошади и под прикрытием этого незаметно щёлкнул тумблером. Резкий поворот и плащ за моей спиной взметнулся вверх. Очень хорошо, как раз левую руку прикрыл. Вот я её вперёд-то и протянул. 350 В попотной коже парня аж отбросило в сторону. Колено к слязгам упал на пол. Стражники отшатнулись в стороны и испуганов скинули оружие. Что это с ним, гард? Тот испуган и взволнован не меньше стражников. Ну, молодец, виду не показывает. Во всяком случае старается. Хмм, не знаю, ми лорд. Эй, кто там? Э, посмотрите на своего товарища. Но тот уже сам поднял голову. и с ужасом отползает от клинка. — Проняла? — Прячу руки под плащ и отключаю батарею. — Да, впечатлительные тут у вас стражники. — Куда нам идти, гард? — Проходим длинными коридорами, лестницы, переходы. Сам черт тут ногу сломит. И как только обитатели замка во всем этом ориентируются. — Вот ваше покое, милорд. Граф примет вас с утром. Сейчас он немного занят, с вашего позволения. — Да хоть послезавтра вечером. Я-то никуда не спешу. Дверь закрылась и лязгнул засов. — Заперли? Похоже на то. — Ну что ж, дорога моя, надо полагать, подошла к концу. Жаль, конечно, так ведь и не увижу, кто там у мирный будет. А хотелось бы. Оглядываю комнату. Вверху почти под потолком узкие прорези, бойницы, вентиляция. Чёрт его знает. Залягу я спать. А кто за мной подсматривать, да хоть обглядитесь. Ничего интересного в этом нету. Не раздеваясь только сбросив сапоги, заваливаюсь на кровать.